— Да, — сказал Мэтт с горечью. — У вас большой пост. Вы здесь прочно и хорошо устроились, Нэнси. — А вы, — отпарировала она дерзко, — вы и сами устроились тут недурно, несмотря на все ваши разговоры о замечательных службах, которые вас ждут за границей. Мэт восторженно рассмеялся. — Люблю ваш острый язычок. Вы, если захотите, можете так отделать человека, что он не обрадуется. «Я все могу», — ответила она многозначительно. «Как она разжигала в нем кровь, эта бесстыдная кокетка, которая целиком принадлежала его отцу, и благодаря этому табу была совершенно недоступна для него». «Вы знаете не хуже меня, Нэнси, что мое устройство — только вопрос времени», — сказал он серьезно. «Я на очереди, по крайней мере, в шести местах». Первая освободившаяся вакансия будет предоставлена мне. Не могу же я всю жизнь сидеть в этой проклятой дыре. Здесь меня ничто не удерживает с тех пор, с тех пор, как умерла мама. Но скажу вам прямо, мне будет тяжело расстаться с вами. «Я вам поверю тогда, когда вы получите что-то, Мэтт», — бросила она колка. «Вам не следовало бы позволять старику так запугивать вас. Умейте за себя постоять». Больше доверяйте своим силам. По-моему, вам нужна женщина с головой на плечах, которая бы вас подтягивала и учила быть напористом. «Со стариком я еще поквитаюсь», — заверил ее Мэт мрачно. «Будет и на моей улице праздник. Он мне заплатит за все обиды». Он помолчал и прибавил с добродетельным негодованием. «Да» и за все, что терпела от него моя бедная мать. Впрочем, он скоро окончательно сопьется. Нэнси не отвечала. Закинув назад голову, она созерцала потолок, выставив на показ свою красивую белую шею и так изогнувшись всем телом, что юбкой поднялась чуть не до колен. «Говорю вам, вы напрасно растрачиваете на него свою молодость», продолжал волнуюсь Мэтт. Он просто здоровенный, злющий бык. Смотрите, как он мучает Несси этими уроками, не давая ей вздохнуть. А что он сделал с мамой? Не стоит он вас. Неужели вы этого сами не видите?» Несси внутренне разбирал смех. «А я не из пугливых, Сумею за себя постоять. У меня есть кое-какие свои мыслишки на этот счет» так секрет который знаю только нэнси да я шепнула она с обольстительным взглядом какой жадно допытывался мэт возбужденный ее кокетством а это я вам скажу когда-нибудь если будете паенькой нет скажите сейчас настаивал мэт но она не соглашалась. Отрицательно покачав головой, посмотрела на часы и промолвила. — Ого! Я так и думала, что пора ставить обед на плиту. Я должна помнить о своих обязанностях и не забывать, для чего я взята в дом, иначе меня прогонят. Вы, вероятно, как всегда будете завтракать в городе? Мы тоже взглянула на часы, чтобы определить, сколько времени он еще может безопасно оставаться здесь, раньше, чем улизнуть из дома в избежание встречи с отцом. Со дня смерти мамы он придерживался такой тактики — всеми способами уклоняться от встреч с отцом. Да, я уйду. Знаете, когда я сижу с ним за столом, у меня кусок застревает в горле. Не от страха, конечно, потому что он так переменился, что и слова мне не скажет никогда. Но чем меньше мы с ним будем сталкиваться, тем спокойнее для всех. «С моей стороны это просто благоразумие». Когда он с весьма независимым и равнодушным видом отошел от шкафа, Нэнси изложила руки за голову, словно для того, чтобы удержаться в наклонном положении, и усмехнулась ему в лицо все той же легкой загадочной усмешкой. «Подойдите-ка на минутку ко мне, Мэт, шепнула она наконец. Он, нерешительно глядя на нее, подошел к столу, на котором она сидела, но двигался так медленно, что она прикрикнула на него. «Ближе, мой милый, ближе! Я вас не укушу!»